11. -е. Башня Чейда. В столкновениях между шестью герцогствами и внешними островами пролито много крови. Тем не менее, несмотря на вражду, сохранившуюся после войны красных кораблей и предшествовавших ей жестоких набегов, практически в каждой семье прибрежных герцогств могли бы сказать, что у них есть кузен на внешних островах. Все признавали, что в прибрежных герцогствах живут люди смешанных кровей. Известны заслуживающие доверия документы, в которых говорится, что первые правители из рода видящих, скорее всего, происходили с внешних островов и остались на континенте после очередного набега. Хроники внешних островов, как и история шести герцогств, определялись их географией. Земля на островах всегда была очень скудной. Почти круглый год в горах не таяли ледники, Глубокие фьорды и бурное море разделяли острова. Острова кажутся нам огромными, однако ледники вытесняют людей на побережье. Пахотные земли, узкой полосой протянувшиеся вдоль берегов, приносят жалкие урожаи. Поэтому у островитян нет крупных городов. Кроме того, одно поселение отделяют от другого море или непроходимые горы. Большинство людей живут в независимых деревушках и городах-государствах. В прошлые времена они были вынуждены совершать набеги на соседей, а иногда добирались и до прибрежных герцогств. Во время войны красных кораблей Кебал Робрет сумел на короткое время объединить островитян и создать мощный флот. Только драконам шести герцогств удалось разбить этот флот, и союз прекратил свое существование». Убедившись в могуществе союза, вожди поселений внешних островов сообразили, что такую силу можно использовать не только для войны. Через несколько лет после окончания войны красных кораблей был сформирован Хедгард. Однако альянс вождей внешних островов не отличался надежностью. Поначалу они хотели лишь восстановить торговые соглашения между отдельными поселениями, Аркон Бладблейд Первым показал остальным вождям, что объединенный Хедгард поможет нормализовать торговлю с шестью герцогствами. Браун Кеннер. Хроники внешних островов. Как всегда, Чейт все спланировал безупречно. Безмолвный посланец был прекрасно знаком с его привычками. На следующий день, когда солнце стояло в зените, мы сменили наших измученных лошадей в небольшом фермерском доме. Мы скакали по бурым склонам холмов, иссушенных жарким летним солнцем, и оставили своих новых лошадей в домике рыбака. Поблизости уже ждала маленькая лодка, которая быстро доставила нас в небольшой портовый городок, где на неприметном постоялом дворе хозяин снарядил для нас двух свежих коней. Если деньги и переходили из рук в руки, я этого не заметил. Лучше не видеть того, что люди стараются скрыть». На лошадях мы доскакали до другой деревушки и вновь сели на рыбачью лодку. Тут только мне пришло в голову, что мы добираемся до Бакипа не самым коротким путем. Скорее, я бы назвал его непредсказуемым. Если кто-то наблюдал за ведущими к Бакипу дорогами, его ждало разочарование. Олений замок построен на негостеприимном берегу. Он возвышается на утесе, откуда открывается превосходный вид на устье оленей реки. Владелец замка контролирует торговлю по всей реке. Именно по этой причине его здесь и построили. По капризу истории замок стал местом, откуда семья видящих правила шестью герцогствами. Город Баки, подобно мху на скалах, вырос на холмах под замком. Половина города построена на причалах и пирсах. В детстве я считал, что он просто не мог больше расти, добравшись до самого края природных границ, однако теперь когда мы подплывали к нему со стороны моря я понял что ошибался человеческая изобретательность победила суровую природу висячие мосты соединяли утесы крошечные дома и лавки лепились к крутым склонам дома напомнили мне ласточкины гнезда из глины интересно как они переносят зимние шторма мощные сваи были забиты в песок и камень пляжей где я когда-то играл с Молли и другими детьми. Склады и постоялые дворы примостились на них, как куры на насестах. Во время прилива лодки привязывали прямо у ступени крыльца. Так и поступил владелец нашей лодки, и я последовал за моим немым проводником на «берег» в кавычках. Когда лодка отчалила, я принялся озираться по сторонам, ну, точно фермер, которому доводится побывать в городе всего несколько раз в году». Новые дома и множество лодок указывали, что торговля в Бакипе процветает. Однако я не испытал радости. Исчезли последние напоминания о моем детстве. Мест, в которые я так боялся и мечтал вернуться, более не существовало. Все поглотил разрастающийся порт. Когда я оглянулся на своего немого проводника, оказалось, что он пропал. Я немного потоптался, дожидаясь его возвращения, но вскоре понял, что теперь предоставлен самому себе. Он привел меня в город Бакип? Здесь я не нуждался в провожатых. Чейт предпочитал, чтобы его люди не знали всех извилистых тропинок, которые вели в логово королевского убийцы. Я закинул на спину сумку и направился в сторону дома. Быть может, рассуждал я, шагая по крутым и узким улочкам Бакипа, Чейд предполагал, что я захочу проделать этот путь в одиночку. Я не спешил, понимая, что встретиться с королевским убийцей мне удастся только после наступления ночи. Пока я изучал когда-то хорошо знакомые улицы и переулки, я обнаружил массу нового. Казалось, во всех домах надстроили второй этаж. На некоторых, особенно узких улицах, балконы почти смыкались, и здесь царил постоянный сумрак. Я нашел постоялые дворы, где часто бывал, и лавки, где не раз делал покупки. Мне даже удалось узнать некоторых старых знакомых. Ну, конечно, прошедшие пятнадцать лет оставили и на них свой отпечаток. Однако никто не воскликнул от удивления или радости, увидев меня. Лишь мальчишки, уплетающие горячие пирожки, с интересом поглядывали на незнакомца. Я купил пирожок за медяк и съел его на ходу. Вкус перца и мясной подливки с кусочками рыбы совершенно не изменился. Значит, Бакип хоть в чем-то остался прежним. Маленькая свечная лавка, когда-то принадлежавшая отцу Молли, превратилась в мастерскую портного. Я не стал заходить внутрь. Вместо этого я заглянул в таверну, в которой мы когда-то часто бывали. Здесь было все так же темно и дымно, по-прежнему толпились посетители — настоящем в углу столе остались следы ножа Керри. Мальчик, который разносил пиво, был слишком молод, чтобы меня знать, но по очертаниям лба я догадался, кто его отец, и порадовался, что заведение принадлежит все той же семье. За первой кружкой пива последовали вторая и третья, а когда на улице спустился вечерний сумрак, я покончил с четвертой. Никто не горел желанием вступить в беседу с мрачным незнакомцем, пьющим в одиночестве, но я прислушивался к чужим разговорам. Если у Чейда и произошло нечто серьезное, никто об этом не знал. Люди болтали о предстоящей помолвке принца, жаловались на войну между Удачным и Колсидой, мешающую нормальной торговле, ворчали относительно странной погоды. С ясного ночного неба молния ударила в крышу старого склада, расположенного возле замка. Я покачал головой, расплатился с мальчиком и закинул сумку за плечи. В прошлый раз я покинул олений замок в гробу. Ну, конечно, я не мог вернуться тем же способом, но и через главные ворота замка мне входить не хотелось. Когда-то меня прекрасно знали все стражники. Конечно, я сильно изменился, но рисковать не следовало. Поэтому я направился к тайному лазу, который обнаружил ночной волк, когда был еще совсем маленьким волчонком. Именно через эту брешь в обороне Оленьего замка королева Кетрикен и Шут однажды сбежали от козни принца Регала. Ну что же, отличный путь, чтобы вернуться в замок. Но, когда я добрался до прохода, выяснилось, что стены починили много лет назад, и все вокруг успело зарасти чертополохом. Однако чуть поодаль, на вышитой мягкой подушке, сидел, скрестив ноги, золотоволосый аристократ и виртуозно играл на дудочке. Когда я приблизился к нему, он завершил мелодию изящной руладой и отложил инструмент в сторону. Шут. Радостно, но без особого удивления приветствовал я старого друга. Он склонил голову на бок и скорчил гримасу. «Любимый!» — прогнусавил Шут. Он ухмыльнулся, легко вскочил на ноги и спрятал дудочку под отделанной тесьмой рубашкой. Потом оказал на подушку. «Я рад, что захватил ее с собой. У меня было предчувствие, что ты задержишься в городе, но не предполагал, что так надолго». Но «Он изменился», — запинаясь, ответил я. «Как и все мы», — вздохнул Шут, потом привел в порядок свои блестящие волосы, отряхнул штаны и сказал «возьми подушку и следуй за мной». «Поторопись, нас ждут». Его капризный голос прекрасно сочетался с обликом тщеславного франта из высших классов. Достав тонкий платочек, он промокнул верхнюю губу, стирая воображаемый пот. Я не удержался от улыбки. Он вошел в роль без малейших усилий. «А как мы войдем в замок?» «Через главные ворота, естественно». «Не бойтесь, я распустил слух, что лорд Голден...» Разочаровался в слугах из Бакипа, поэтому отправился в порт, чтобы встретить корабль, на котором приплыл отличный парень. Ну, конечно, немного неотесанный, но его рекомендовал лакей моего двоюродного кузена. Кстати, этого деревенщину зовут Том Баджерлок. Он решительно зашагал вперед. Мне ничего не оставалось, как подхватить подушку и последовать за ним. «Значит, я буду твоим слугой?» Иронически спросил я. «Конечно». «Превосходная маскировка! Для аристократов Оленьего замка ты будешь оставаться невидимкой, разговаривать с тобой будут только слуги, но поскольку ты станешь подавленным, усталым и плохо одетым лакеем надменного, властного и несносного молодого лорда, у тебя не останется времени на досужую болтовню». Он неожиданно остановился и оглянулся на меня. Тонкая рука с длинными пальцами коснулась подбородка, и он надменно посмотрел на меня. Брови сошлись на переносице, янтарные глаза сузились, и он строго произнес, «И не смей смотреть мне в глаза, любезный!» «Я не потерплю подобной дерзости. Стой прямо, знай свое место и говори только после моего разрешения. Тебе все ясно?» «Абсолютно!» Я ухмыльнулся. Он продолжал строго смотреть на меня. Потом на его лице появилось раздражение. Фицчивал, пьеса провалится, если ты не сумеешь безупречно сыграть свою роль. И не только, когда мы будем стоять в большом зале, но и в те мгновения, когда будет существовать хотя бы крошечный шанс, что нас увидят. Я стал лордом Голденом с момента своего возвращения. Но меня еще не совсем приняли при дворе, ко мне приглядываются». «Чейт и королева Кетрикен сделали все, чтобы помочь мне надеть новую речину. Твой старый наставник прекрасно понимает, как я могу быть ему полезен, а королева считает, что я заслужил, чтобы ко мне относились как к лорду». «И никто тебя не узнал?» — удивленно спросил я. Он склонил голову на бок. «А что они могли узнать, Фиц? Мою бледную кожу или бесцветные глаза?» «Мое раскрашенное лицо шута? Мои дурачества, курбеты и дерзкие остроты, «Ну, я же сразу узнал», — напомнил я. Он тепло улыбнулся, как и я тебя, сколько бы времени ни прошло. Но на это способны немногие. Чейт с его глазами убийцы сразу меня опознал и организовал частную аудиенцию у королевы. Еще несколько человек с любопытством на меня посматривают, Но никто не осмеливается спросить у лорда Голдена, не был ли он пятнадцать лет назад шутом короля Шрюда. К тому же не сходится возраст, я выгляжу слишком молодо. Изменился также цвет кожи и глаз, не говоря уже о поведении и богатстве. Как они могут быть так слепы?» Он покачал головой и улыбнулся моей наивности. «Фиц, Фиц, раньше они меня не замечали». Перед ними выступал шут и уродец. Я сознательно не взял себе никакого имени, когда в первый раз оказался в Оленьем замке. Для большинства лордов и леди я оставался смешным дураком. Они слышали шутки и наблюдали за моими выкрутасами, но я не был для них человеком. Он вздохнул. «Ты дал мне имя. Я стал шутом, и ты разгадал меня. Ты смотрел мне в глаза, а другие равнодушно отводили взгляд». На мгновение я увидел кончик его языка. «Ты меня ужасно напугал, и я понял, что все мои фокусы бесполезны. Мальчишка сумел увидеть меня насквозь». «Ну, ты и сам был тогда очень молод», — смущенно заметил я. Шут немного помолчал, а когда заговорил снова, он никак не прокомментировал мои последние слова. «Стань моим верным слугой, Фиц пока находишься в замке или в городе. Постоянно оставайся Томом Баджерлоком. Только так ты сможешь защитить нас обоих. И только так сумеешь помочь Чейду. А что нужно от меня Чейду? Пусть лучше сам тебе расскажет. Пойдем, темнеет. Бакип вырос и изменился, как и замок. Если мы попытаемся войти после наступления ночи, нас могут не пустить». Пока мы разговаривали, сгустились сумерки, долгий летний день подходил к концу. Шут быстро зашагал по крутой тропинке, ведущей к главным воротам замка. Мы пропустили торговца вином, спрятавшись за деревьями, а потом снова вышли на дорогу. Впереди шагал лорд Голден, за ним, с вышитой подушкой в руках, спешил его скромный слуга о том, Баджерлок. У ворот никто не посмел остановить лорда Голдена. И я проследовал за ним, никем не замеченный. Стражники у ворот были в синих цветах оленьего замка, на плащах вышит атакующий олень видящих. К собственному удивлению я почувствовал, как сжалось мое сердце. Я заморгал, откашлялся и потер глаза, шут проявил милосердие и не стал оборачиваться. Замок изменился так же сильно, как примастившийся среди утесов город». В целом изменения мне понравились. Мы прошли мимо больших новых конюшен. Вместо вечно грязных дорог появилась каменная мостовая. И хотя в замке стало заметно больше народа, улицы регулярно убирали, а мусор вывозили. Быть может, Кетрикен удалось наладить в замке дисциплину, характерную для горного королевства, или сказывался длительный мир. Все годы, что я жил в замке, мы подвергались набегам с внешних островов, А потом началась война. Прекращение военных действий привело к развитию торговли в шести герцогствах, причем не только с южными соседями. Наша история торговли с внешними островами была столь же долгой, как и летопись сражений с ними. В гавани я заметил несколько кораблей-островитян. Мы прошли через большой зал. Лорд Голден вышагивал, вздернув подбородок, а я, опустив глаза, семенил вслед за ним. Две леди приветствовали лорда Голдена, с ценой серьезных усилий. Мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Если раньше шут вызывал смущение и очевидное неудовольствие, то лорда Голдена встречали с восторгом. Он тут же очаровал обеих леди множеством изощренных комплиментов относительно их платьев, волос и духов, Они неохотно отпустили его, и он на прощание заявил, что не хочет с ними расставаться, но должен рассказать своему новому лакею о его обязанностях. они знают, какое это скучное занятие. Теперь так трудно отыскать хороших слуг, и хотя этот приехал с отличными рекомендациями, он уже успел показать себя упрямым и туповатым. Впрочем, в наши дни приходится довольствоваться тем, что есть. А завтра лорд Голден рассчитывает насладиться обществом милых дам. Он собирается после завтрака прогуляться в Тимьяновом саду. Не хотят ли они присоединиться к нему? Они, конечно, с радостью согласились, и после очередного обмена комплиментами нам удалось двинуться дальше. Лорд Голден занимал покои в западной части замка. Во времена короля Шрюда они считались не самыми лучшими, поскольку окна выходили на горы, оттуда можно было наблюдать закат, а большинство придворных предпочитали смотреть на восход и море. В те дни там стояла довольно скромная мебель, и аристократы селились в тех комнатах неохотно. То ли сейчас статус покоев изменился, то ли шут не жалел денег. Я открыл перед ним тяжелую дубовую дверь, и мы вошли в апартаменты, обставленные с большим вкусом и роскошью. Доминировали темно-зеленые и коричневые тона — Ноги утопали в толстых коврах, стулья и кресла были обиты в тон стенам и полам. Сквозь открытую дверь я разглядел огромную кровать со множеством подушек и пуховой периной под богатым балдахином, защищавшим от сквозняков и рассчитанным на суровую зиму. На лето тяжелые занавеси связали, из украшенными шнурами кружевная сеть защищала от назойливых насекомых. Резные ларцы и шкафы стояли распахнутыми, из них выглядывали великолепные наряды на все случаи жизни, покои не имели ничего общего с аскетической комнаткой в башне, где раньше жил Шут. Лорд Голден со вздохом опустился в мягкое кресло, а я аккуратно закрыл двери. Последние лучи заходящего солнца упали на Шута, Он переплел тонкие пальцы и опустил голову на подушке, а я вдруг понял, что кресло стоит именно так совсем не случайно. Комната служила обрамлением золотой красоты ее хозяина. Все оттенки цветов и расположение мебели были тщательно продуманы. Он плыл в медовом свете заката. Я осмотрел комнату и обратил внимание на то, как расставлены свечи и кресло. «Ты занимаешь свое место, словно фигура на портрете», — заметил я. Он улыбнулся, и его очевидное удовольствие лишь подтвердило мои слова. Потом изящно, словно кошка, шут поднялся на ноги и легким движением руки по очереди указал на двери комнат. «Моя спальня, уборная, мой кабинет». Эта дверь была закрыта, как и та, на которую он указал последней. «И твоя спальня, Том Баджерлок». Я не стал задавать вопросы относительно кабинета, зная, что Шуту необходимо уединение. Я пересек комнату, распахнул дверь своей спальни и заглянул в маленькую темную комнату без окна. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел в углу кровать, умывальник и маленький шкафчик. Больше в комнате ничего не было.